И что же будет? поинтересовался Камиль. Юха, демонический персонаж, защитит тебя, засмеялся офицер. Знал ли он о готовящемся аресте? Трудно сказать, скорее всего нет. Просто дал пароль из дружеского расположения. Через 3 месяца после этого разговора двое крепких мужчин пришли ночью к Камилю и, предъявив ордер на арест, забрали с собой Камера была крошечная, 3 шага в длину и 2 в ширину. Камиль сразу мысленно окрестил её каменным ведром. У стены стояла узкая железная кровать, на ней доски, покрытые циновкой. Ночь Камиль провёл без сна. Он в нофи в ноф прокручивал в голове различные ситуации и разговоры за последние полгода, пытаясь найти несоответствия в своём поведении, ошибки, анализировал каждый свой шаг. Но не находил ничего, что могло бы дать повод для арест. Ладно, посмотрим, что будет на первом допросе, решил Камиль. Утром, когда стало совсем светло, он сел на кровать и закурил. Тут же открылась дверь, и дюжий охранник с лицом гориллы ворвался в камеру. Он рывком поднял Камиля и мощным ударом в лицо обрушил его на цементный пол. Поднимаясь, Камиль ощутил кровь на губах. И что-то твёрдое во рту. Держась за стену, выплюнул два зуба на пол и тут же получил новый удар. Если дело так пойдёт дальше, мне нечем будет есть, отрешённо, как о чём-то постороннем, подумал Камиль. Позови начальника, прохрипел он, вновь медленно вставая с пола. У меня для него есть важное сообщение. Горилла свирепо посмотрел на Камиля, смачно плюнул ему под ноги и захлопнул дверь. Вскоре Камиля повели на допрос. Следователь, заметив мимоходом, что курить в камере не разрешается, поинтересовался, что же намерен сообщить ему арестованный. "Хотел бы прежде всего узнать, в чём меня обвиняют", спросил Камиль. Следователь был готов к этому вопросу. Есть основания подозревать, что вы являетесь английским шпионом. Признаёте ли вы это и какие важные сведения хотели сообщить нам? Чушь какая-то, пожал плечами Камиль. В селе, где я родился и провёл детство, меня могут вспомнить многие. Всё это легко проверить. А то важное, что я хотел сообщить, заключается в одной фразе: Юха 55. Следователь озадаченно посмотрел на него. А откуда вы знаете эту фразу? Камиль равнодушно смотрел в окно. Его отправили обратно в камеру. Больше на допросы не вызывали. Кормить стали лучше. Горилла рукам волю не давал, но и в разговор не вступал. Камиль внешне был совершенно спокоен, но в душе нарастала тревога. Через 2 недели должна была приехать родистка, которую он обязан встречать на вокзале. Если его не отпустят, что она будет делать в чужом городе? Запасной связи у неё не было. Это он знал точно. Сколько времени продлится проверка? Повезут ли его в село или позвонят туда по телефону? Как прореагирует на арест знакомый офицер контрразведки? Конечно, будут наводить справки и в татарской колонии Но там у него врагов вроде бы нет. То, что не вызывают на допрос, означает, что пароль выземел какое-то действие и проверку они, видимо, проводят. Но как долго всё это продлится? Он понял, что появился луч надежды, когда Гарилл однажды швырнул ему пачку газет. Я знал, что мы поладим, миролюбиво сказал Камиль. Через неделю его выпустили, объяснив арест ошибкой. До приезда невесты оставалось 6 дней. Всё это время Камиль многократно и тщательно проверялся, слежки за ним не было. О том, как произошла его встреча с Ириной, мы уже рассказывали. В их семейном альбоме и сейчас хранятся её фотографии в свадебном наряде чужой страны. Этот брак оказался к счастью не фиктивным, а самым что ни на есть настоящим. Западная пресса время от времени сообщают о провалах наших разведчиков. Часто ли это бывает? Какова судьба тех, кто попал в тюрьму? спросил я полковник. Провалы бывают, конечно, но довольно редко. Всё-таки не забывайте, контрразведка работает. А что касается судьбы наших разведчиков, оказавшихся в тюрьме, то мы делаем всё, чтобы вызволить их оттуда.